Глава 5 И снова богиня. Смертный, ты порадовал меня. Смог усилить свою защиту, продлить срок своей жизни, выполнить мою волю и даже уничтожить слугу темного бога. За последнее я награжу тебя. В этом мире и так слишком тесно, чтобы слуги чужих богов вступали по его поверхности. Справедливая, это ты придумала отсчет до смерти. Не смог не спросить я, а у самого мелькнула мысль. Значит, Айлин не считает себя чужой на этой умирающей планете. Верно. Одна ошибка, одно наказание. Я справедливая богиня. Теперь слушай меня внимательно, смертный. Твоя задача — попасть в крепость Либеро. Успеешь за двадцать дней, и я освобожу тебя от смертельной опасности. Или не освобожу. И не забывай, ты чужак в этом мире. Не смей привязываться к Либеро. Щелчок. И в следующий миг я осознал, что лежу с открытыми глазами на кровати в госпитале. В голове тут же сформировалась мысль. Богиня Айлин справедливая совсем не такая, как принято воспринимать ее в моем мире. Впрочем, откуда мне знать? Ведь я никогда не был ее жрецом. И все же настораживает, что вокруг меня умирают все, кто пытается как-то помешать. — Мате, почему не спишь? — раздался справа голос Александра. — Рядом со мной слишком много смертей озвучил я свою последнюю мысль. «Это нормально, если хаос благоволит к тебе. У меня было так же и даже хуже. Будучи учеником, я в одиночку добирался в форт, так как мой сопровождающий умер на половине дороги. Затем в течение недели погибло два ученика и столько же первогодков, а за день до посвящения при мне насмерть передрались два тана. Причиной всего этого была в слабости окружающих меня». Хаос внутри них видел во мне то, чего не было у других носителей. Силу, волю к победе, отсутствие страха. Тебе это тоже есть. Когда мы вышли на арену, я видел твои глаза. Спокойные, полные решимости. Кон как определить, что уже можно проходить посвящение? Задал я еще один вопрос. Это решать Кону. Только он знает, по каким признакам можно проводить обряд. Но есть приблизительные сроки, и тебе до них еще две недели. Так что завтра, после завтрака, мы отправимся в одно секретное место. Заодно и моя звезда развеется и поработает на благо Ордена. Засиделись мы в форте. В общем, я тебя предупредил, а спать или бодрствовать — это уже твое решение. Вместо сна я решил навести порядок в своем теле. Достаточно мне одного отсчета, навязанного богиней. Так что стоит освободить сформированный центр силы от стихии воды и заполнить его хаосом. А вообще странно это. Получается, что в моем теле находится некто, отслеживающий все, что связано с либеру. И еще мне очень сильно не нравилась формулировка некоторых сообщений. Мутация – это отклонение от нормы. И еще одна обработка. Если кто-то собирает информацию, значит, позже кто-то будет знать, что я использую стихию воды. Соответственно, мне нужно делать все, чтобы предотвратить подобные действия. Исследование тела не заняли много времени. Я освободил новый центр, чтобы его мог заполнить хаос. Затем перевел внимание на сосредоточие, выделив в нем полноценную треть для безумной стихии, после чего основательно укрепил ледяную броню. Вернулся к центру силы, который начал формировать еще в поселке. Так, имеется незначительное улучшение с последнего осмотра. Еще месяц, и ядро дорастет до права называться ядром. В итоге у меня появится три дополнительных узла. Добавить сюда канал, через который можно вывести наружу энергию, и я наконец-то достигну звания полноценного ученика по меркам моей родной планеты. Исследовав все тело, я не обнаружил никаких изменений. А ведь ожидал, что наградой от богини станет именно улучшение энергетического тела. Что ж, придется ждать подарка Айлин в неизвестности. И это, если честно, настораживает. Пришло сообщение от Либера о прекращении сбора данных по малому ядру. И тут же появилось еще одно — о том, что мне необходимо поглотить и уничтожить следующую искру теники, иначе через двадцать дней и десять часов пришлось смахнуть, не вчитываясь. Все. Все необходимые дела завершил, теперь можно и поспать. Только... От внезапно пришедшего понимания у меня все нутро перевернуло в один миг. Это что же получается? Если Айлин может вмешиваться в текстовые послания то вполне может быть, что она и есть создатель Либеру. Или та самая Гуарат, последний из четырех основателей. Что ж такого таит в себе этот гибнущий мир, что боги ведут здесь свои подковерные игры, используя смертных? Впрочем, я в своем текущем состоянии, никто в этом мире. Сейчас моя главная задача — выжить и стать сильным. Только после этого смогу найти врага, пожелавшего уничтожить род Тайфун. Отыскать и уничтожить. Так, за размышлениями, я не заметил, как уснув. «Подъем!» — громкий крик Александра заставил меня сорваться с кровати. Тут же, немедля, я приступил к поиску своей обуви, но кот вновь рявкнул. «Отставить обуваться в старое! На, держи настоящие сапоги, на шнуровке! В пустоши такие гораздо удобнее, чем стандартные ученические!» Смотри, как их следует надевать на ногу и как зашнуровывать. Показываю один раз. Через десять минут мы, покинув опустевший госпиталь, уже входили в складкое помещение. Здесь на удивление было людно и даже шумно. Еще бы. В центре помещения стояла пара сдвинутых вместе столов, за которыми расположились не только воины Котана и Иван, но и пять воинов с весьма стройными фигурами. «Александр, чтоб тебя хаос вечно слушался!» прозвучал знакомый женский голос. Мои девочки благодарят тебя за пиво. Надо же, едва мы прибыли в семнадцатый форт, как нам накрыли стол, достойный самих аратов». «Я помню добро, Асани», — широко улыбаясь, ответил старший воин. «Надолго сюда?» «Переночуем и возвращаемся в цитадель», — ответила старшая звезды. «Жаль, что мы не успели прибыть на дуэль. С моими полномочиями можно было знатно потрясти носов». «Нашли, что искали?» Александр жестом велел мне садиться за стол и сам занял свободное место. «Я знаю не понаслышке, как ораты не любят, когда их приказы не выполняются». «Нам удалось найти ответы на все вопросы», — ответила Сани. Я краем глаза смотрел всю звезду, состоящую из женщин. Сейчас они не прятали лица под глубокими капюшонами. У всех обветренная и загрубевшая кожа, мозолистые ладони, привыкшие к труду, условного крестьянок или воинов. Но была в каждой из пяти представительниц Ордена какая-то хищная красота. Истинные воительницы, дети-пустоши, глаза жесткие, колючие, привыкшие к смерти. — И вам лучше не знать, о чем я сейчас говорю, — продолжала тем временем рассказывать старшая воительница. — Да, мы принесли плохие известия. Поселение 3016 придется полностью восстанавливать. — Как это произошло? — нахмурился Александр. Мы думаем, что какая-то тварь из катакомб, ведь от поселка до ближайших развалин меньше десяти километров. Сожрала какую-то древнюю гадость, прошла защитный барьер и успела перебить полсотни простаков, не меньше. Выжившие сейчас ютятся в убежище и лишний раз боятся выходить на поверхность. В основном женщины и дети, все сильные мужчины погибли. Повезло, что ученица водяного выжила и младший сын поселкового агронома. Как давно произошло нападение, и почему не запустили сигнальный дым? Некому было запускать. Лицо Асани исказило гримаса раздражения. Законы и инструкции для идиотов, зачем их выполнять? Вот и тамошний староста, похоже, нарушил все, что можно. А ведь мы сегодня собирались пойти к другим руинам. Голос Котана стал задумчиво. Как думаешь, тварь, разоривший поселок, выше третьего ранга? Вряд ли. Судя по разрушениям именно третьего. Другое дело, что у меня сомнения насчет приобретенной тварью мутации. Что-то связанное с землей, это точно. Ведь барьер был буквально разорван глубокой рытвиной. Ты хочешь сказать, что зверь не только почувствовал защитное плетение, но и смог его обнаружить? Какой же это третий ранг?» Удивился Александр. «Там борозда почти в сотню метров. Не надо ставить под сомнение мою оценку ситуации». Голос Асани зазвенел металлом. «Но ты прав, Александр». «Если идешь на охоту за тварью третьего ранга, готовься к встрече с четвертым». «Да, забыла сказать. Тела старосты и девчонки, будущей ученицы Либеру, были выпотрошены. Похоже, тварь искала ядра. Так что с рангом я не ошиблась. Зверь четвертого вряд ли бы заинтересовался столь мелкой добычей. Да он не стал бы даже заглядывать в поселок». «Не злись». Котан поднял руки в примирительном жесте. «Мне с собой в рейд придется взять ученика». Не хотелось бы рисковать его жизнью понапрасну. «Ликвидатор с проблемами? Кон Артемил уже рассказал мне», — кивнула Асани. «Хочешь двух шипохвостов одним выстрелом прикончить? Александр, я тебе не указ, но тащить мальчишку к логову неизвестной твари — большой риск». «Посмотрим», — покачал головой старший воин. «Алексиса в любом случае надо вывести из форта на две ближайшие недели». «Ладно, хватит о делах. У нас с учеником от голода уже животы урчат». Пустошь выбрались ближе к полудню. Шесть человек, верхом на пяти ягунах. Меня посадили за спину Сиона, самого легкого воина в Звезде Александра. Помню нашу прошлую с Ведьмаком гонку, я почему-то представлял, что мы вновь помчимся с огромной скоростью, но ошибся. Варх и Лунь почти сразу разъехались в стороны и вырвались вперед, метров на триста, образовав с основной группой равносторонний треугольник. Дальше, взяв один темп, мы двинулись в направлении градусов на 30 южнее тех мест, откуда я прибыл в форт. Разумеется, я поинтересовался у Сиона, как вообще расположены поселки. «Условно, все поселения располагаются в два круга, опоясывающих форт», — пояснил мне Тан. — «вернее, четыре. Первым кругом идут стоянки в количестве двадцати штук, затем поселки, также двадцать. Следом второй ряд убежищ, их уже сорок». И на самой границе еще одно кольцо из двадцати поселков. Итого сорок поселков на один форт. Многовато, если честно. Иногда две трети всех воинов находятся в разъездах, решают насущные проблемы. Но в целом, если простаки ведут себя правильно, проблем почти не бывает. Конме, а у крепости и цитадели тоже имеются поселки? Задал я еще один вопрос. Учитывая, какая высокая среди орденцев смертность... Тот жалкий приток учеников, что дает селение, не способен поддерживать нужную численность. У крепостей имеются свои поселки. Они больше, в некоторых бывают до пяти тысяч жителей. А цитадели похожи на города прошлого, только обнесены защитной стеной. На их территории проживает больше простаков, чем во всех селениях вместе взятых. — И среди них растут будущие ученики? — наконец задал я тот вопрос, что интересовал больше всего. — Ну да. Потом Луня расспросишь, он вырос в цитадели. — Рассказывал нам, что в момент призыва их было около тысячи. Представляешь? Тысячи учеников. — Это большая редкость, чтобы новобранцев было так много, — присоединился к разговору Александр. — Обычно четыре-пять сотен с цитадели в год. Если б не они, мы бы уже сократили свое влияние, и иносы давно бы окончательно погубили этот мир. — Конме, сколько воинов Ордена гибнет за год? — задал я еще один вопрос. — ответ на этот вопрос даже Кон Артемил не знает. Усмехнулся Александр. «Знаю лишь про наш форт. За прошлый год у нас погибла одна звезда. Воины попали в древнюю ловушку в развалинах. Еще два первогодка по глупости и три ученика, не прошедших посвящения. В этом году, пожалуй, слишком много смертей. Но они окупились гибелью одного офицера и носов». «Разве и сложно обучить новых?» Удивился я. «Они же в любой момент могут поработить любого из простаков». И Им не нужны простаки!» — рассмеялся Котан. «Среди простых жителей не бывает одаренных, способных развиваться. Теника сделает их безумцами, если не убьет. С у нашего врага тоже плохо, возможно, даже хуже, чем у нас. Поэтому у них так ценятся отступники, бывшие воины Либеров». Выслушав Александра, я для себя решил, что поразмышляю над услышанным «Свободное время». Уверен, что не все так просто в этом безумном умирающем мире. Хорошо было бы услышать историю моего врага, Иносов. Так за размышлениями и короткими разговорами наступил вечер. А за несколько минут до полной темноты мы добрались до первой стоянки. Стандартная башня из серого, а сейчас почти черного камня, вход в который уже разблокировали дозорные. Разумеется, никаких кинетиков внутри не оказалось. Еще бы, ведь практически все твари, заброшенные носами внутрь убежищ, были уничтожены. «Остановка 2.16», — сообщил Александр, — «одна из немногих, в которых небожители не устроили засады с измененным зверем». Если снаружи дневной зной только недавно сменился вечерней свежестью, то внутри убежища было довольно прохладно, поэтому Котан распорядился включить все светильники и приступить к приготовлению пищи. Назначив варха главным кошеваром сам Александр прихватил с собой луня, и они отправились на ночную охоту. Днем в пустоши практически невозможно выследить небольшого зверя. Меня, как самого молодого и несмышленного, по мнению воинов, послали наверх проверить спальные места на сырость и подготовить их ко сну. Минутное дело. Так что справился я быстро, после чего, усевшись поудобнее на один из тюфиков, попытался погрузиться в медитацию. Требовалось сравнить, как ведет себя хаос в пустоши и в форте. Едва нырнул себя, как тут же почувствовал изменения. Насторожившись, скользнул к сосредоточию. Здесь все было как и прежде. Ледяная броня, бирюзовые стихии на одной стороне сердечного ядра и рыжая алое с другой. Оба ядра, сформированные с помощью либеро, тоже остались без изменений. А вот зачаток третьего, который я почти месяц выращиваю, исчез со своего места вместе с намеченным, почти созданным каналом. Обнаружился он совершенно в другом месте, в правом запястье. Грубый перенос, совершенно нерациональный с точки зрения развития. То, что к этому приложила свои руки богиня, не вызывало сомнений. С одной стороны, это выглядело как помощь. Да, теперь мне осталось совсем немного, чтобы спокойно создавать внешние проявления стихий. Только во всем этом был один огромный минус. Я не являлся полноправным хозяином своего тела. В любой момент Айлин могла вмешаться в мой план по формированию энергетических каналов и изменить все согласно своим желаниям. А еще я получил очередное и окончательное подтверждение. Либеро создала та, кто направил меня сюда. И она, по неведомым мне причинам, скрывает свое присутствие в этом мире. Что ж, богиня справедливости дала мне шанс, потребовав взамен душу, и я согласился. Это мой выбор. Что насчет формирования каналов, с этим решу. Новое тело дает невероятную возможность ускоренного развития. Значит, нужно принять это как данность и начать пользоваться, параллельно прибегая к привычным методам моего родного мира. «Ученик, ты там уснул, что ли?» Раздался снизу голос Харда. «Спускайся, проведем тренировку». «Иду, конме!» Снизу уже поднимались ароматы готовящейся пищи, от чего мой желудок громко заурчал. Невольно вспомнил, как две недели назад я довольствовал с одной травяной лепешкой и стаканом воды в день. Как же быстро мое тело привыкло к изменениям. Отлипнув от стены, к которой прижался спиной, я поднялся, поправил на поясе два пистоля, выданные Рашемуном во временное пользование. Провожая нас, он сказал, «Не каждый танк способен стрелять столь же метко и уверенно, как ты, ученик. Запомни главное, из этих пистолей стрелять ядрами второго ранга можно лишь один раз». «Второго они не выдержат!» Внизу было тихо. Варх колдовал над походной плитой. Сион возился с дымовыми зарядами, разложив перед собой разноцветные тубусы и ворча под нос. Копейщик уже ждал меня у выхода. «Пошли, ученик! Сегодня вспомним все, что я тебе показывал раньше!» Подхватив копье, стоящее у стены, я последовал за хардом под звездное небо, улыбнувшись про себя. «Сейчас, когда нет света солнца...» «У меня перед наставником небольшое преимущество». «Наивный, как же я глубоко ошибался».